Каждая сторона сохранит свой порт, свои корабли, своих офицеров, своих солдат, своих служащих, своих торговцев, свою энергетическую установку, свои машины, свои двигатели, своих механиков, своих монтеров. Каждый кусок будет сам себе владыка. Все это допустимо. Но как раздвоиться Комадору Симкоу и господину директору Калистусу Мальбару, которые должны выполнять свои функции так, чтобы все были довольны? Правда, по последнему не стоит беспокоиться. Его должность будет отныне только синекурой. Может ли подниматься вопрос о празднествах и развлечениях, когда над Стандарт-Айлендом нависает угроза гражданской войны, ибо примирение стало невозможным?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 Они убегут прочь из дома. Они уедут венчаться за границу. Они, в конце концов, найдут в мире такой уголок, где можно быть счастливыми без всяких этих тягостных миллионов. Однако после избрания губернаторами Джема Танкердона и Нетта Коверли маршрут Стандарт-Айленда не изменился. Коммодор Симкоу продолжает держать направление на северо-восток,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 В это самое утро вопрос о маршруте, который, казалось бы, не должен был вызвать разногласий между двумя губернаторами, так и не удалось разрешить. Один, Нэт решил, что Стандарт-Айленд должен держать направление на северо-восток, к архипелагу Гилберта. Другой, Джамтанкердон, Танкердон, упорствуя в своем стремлении завязывать торговые отношения, захотел идти на юго-запад, в район Австралии.